Первый удар настиг Уиллоу перед самым Рождеством. Ее агент, Евангелина Гривиль, позвонила однажды утром и сообщила, что издателям не понравился новый план ее дальнейшей творческой деятельности. Первый роман Уиллоу, написанный еще восемь лет назад, имел большой успех. За ним последовали другие романы, снискавшие устойчивую популярность. Ее книги выходили каждый год, и успех сопутствовал писательнице. Книги принесли ей не только имя, но и достаток, прекрасно обставленную квартиру. А главная возможность одновременно существовать в двух разных мирах, что ей очень нравилось. Половину недели она жила в своей скромной старой обители, исправно ходила на работу в качестве помощника секретаря в пенсионный департамент. А каждый четверг вечером она переезжала в свою роскошную современную квартиру, где хозяйку ждали экономкой многочисленные друзья. Она жила, потворствуя любым прихотям. Ее гардероб изобиловал туалетами от лучших модельеров. Привыкнув к роскоши, Уиллоу постепенно стала тяготиться другой, обыденной частью своей жизни и взяла шестимесячный отпуск. чтобы понять, может ли она без нее обойтись. Оказалось, что с легкостью готова от нее отказаться. Не раздумывая, она подала прошение об увольнении с государственной службы и решила сделать ремонт в старой квартире, чтобы продать ее. Через два дня позвонила Ева, и Уиллоу собрала всю свою волю, чтобы казаться равнодушной и не выдать уязвленного самолюбия. но еще больше подавляло ее другое, продолжающее сокрушать ее угрюмая отчужденность — Тома Уорта. Уиллоу никогда не обращалась мыслью, что кто-то может дать ей счастье. Но узнав Тома, ей показалось, что она обрела счастье, эту синюю птицу. Увы, мираж быстро рассеялся. Она почувствовала себя обманутой и несчастной. Уиллоу отрешенно прошла по чугунному мосту в Сент-Джеймс-Парке, даже не взглянув на дивную панораму Кровель-Уайт-Холла справа от нее и Букингемского дворца слева. Нахальный голубь слетел в лужу прямо у ее ног, так испугав Уиллоу, что она невольно выругалась. Уиллоу почувствовала чей-то взгляд и увидела мужчину, который смотрел на нее с явным презрением. Оскорбленная Уиллоу сверкнула глазами и быстро двинулась по тропинке, собираясь выйти из парка через Адмиралтейскую арку. «О, Том!» — громко сказала она, убедившись, что ее никто не слышит. Уиллоу Кинг и Том познакомились не совсем обычно. Он расследовал дело об убийстве, где она была подозреваемой. Очень скоро они стали любовниками. Ее покорила мужская независимость Тома, чувство собственного достоинства, оброжденный такт. Он не пытался проникнуть в тайны ее личной жизни. Его не смущала популярность возлюбленной, как талантливой романистки. Иными словами, полицейский коп вел себя просто естественно. Ему нравились роскошь и красота, окружавшие королеву бестселлеров, но и только. Он и не пытался подстраиваться под ее стиль жизни. Вот это-то особенно ценило умное и тонкое Уиллоу. Но за последние месяцы Том неузнаваемо переменился. Теперь в ее уютной квартире он чувствовал себя напряженно. Его не радовали ее успехи, огромные гонорары, позволявшие жить на широкую ногу. Напротив, преуспевающая женщина вызывала у Тома враждебное чувства. Так, по крайней мере, стала казаться мисс Кинг. Их прежние доверительные непринужденные отношения превратились в тяжкое бремя, унизительную обязанность. Том недавно перешел на новую, более ответственную и опасную работу в муниципальную полицию. Но Уиллоу не верила, что этим можно объяснить его неожиданную неприязнь и отчуждение. Она несколько раз пробовала откровенно объясниться с ним, но это лишь усугубило размолвку, то он все больше замыкался в себе.